Завязалась ожесточенная битва, продолжавшаяся до глубоких сумерек. Но тут хлынул проливной дождь, и обе стороны вынуждены были развести свои войска. Но вернемся к Тао Цяню. К этому времени ему исполнилось 63 года, и он внезапно тяжело заболел. Чувствуя, что ему становится все хуже и хуже, он призвал на совет Миджу и Чэнь Дэня. Цао Цао вёл свои войска только потому, что Люйбу напал на Яньжоу, сказал Миджу. Но весной он снова придет, надо послать за Лю Бэем. Пока вы были здоровы, он не хотел брать на себя управление округом, но думаю, теперь согласится. Тао Цянь тотчас же отправил гонца в Сяо Пэй за любеем и тот вместе с братьями не замедлил явиться в Сюючжоу. Однако и на этот раз любей отказался взять на себя управление. Лишь после смерти Тао Цянья Лю Бэй согласился стать правителем округа, о чем и было послано донесение ко двору. Цао Цао в это время находился в Джен Чане, Узнав о переменах в Сюй-Джоу, он пришел в ярость. — Так я и не успел отомстить Тао Цианю, а теперь Лю Бэй засел в Сюй-Джоу. Но я его убью, потом выкраду труп Тао Циане, разрублю на куски и так отплачу за смерть отца. И он приказал немедля собрать войска и готовиться к нападению на Сюй-Джоу. Но Сюнь Юй стал его отговаривать. «Лучше направиться на восток и напасть на земли княжества Чэнь», — сказал он. «Там сейчас хозяйничают желтые повязки во главе с Хэ И и Хуан Шао. Справиться с ними будет нетрудно, зато у них много провианта, которым можно кормить войско». Цао Цао так и сделал. Встреча с отрядами «желтых повязок» произошла в Яншане. Цао-Цао разгромил мятежников и захватил много золота, тканей и провианта. Хэ-И, растеряв войско, бежал с несколькими всадниками в гэ -по, но попал в новую беду. Неожиданно выступивший из-за гор отряд преградил ему путь. Возглавлял его громадного роста ди В первой же схватке великан взял Хэ-И в плен. Остальные насмерть перепуганные сами сдались, и великан увел их с собой в крепость гэ -По. Когда Дянь-Вэй, преследуя Хэ-И, достиг гэ великан вывел свои войска ему навстречу. — Ты тоже из банды желтых повязок? — закричал Дянь-Вэй. — Сотни мятежников у меня в плену, — отвечал великан. — Если сумеешь отнять драгоценный меч, который у меня в руках, я их выдам тебе. В ярости Дянь Вэй ринулся на него. Они бились с утра до полудня, передохнули и схватились вновь. Но в конце концов Дянь Вэй отступил. Цао-Цао, встревоженный этим известием, привел своих полководцев к Гэпо. На следующий день великан снова вышел сражаться. Цао-Цао, восхищенный его силой, приказал Дянь-Вэю притвориться побежденным. После 30 схваток Дянь-Вэй обратился в бегство. Великан преследовал его на ворот лагеря, но здесь лучники его отогнали. Цао-Цао отвел войска на 5 ли, послал воинов устроить «волчью яму» и посадить в засаду крючников. На другое утро великан с Дианьвэем снова вступили в бой. Дианьвэй, как и накануне после двух-трех схваток, обратился в бегство. Великан и еще несколько воинов погнались за ним, но провалились в яму. Всех их связали и привели к Цао-Цао. Цао-Цао собственноручно развязал великана, усадил его и спросил, откуда он родом и как его имя. «Я из уезда Цяосянь, что в княжестве Цяо, а прозываюсь Сюй-Чу», отвечал великан. «Когда вас стали мятежники, я собрал всех своих родственников, мы построили крепость».